Глава 1 Контора Хамбара производила неприятное отталкивающее впечатление, и этим была похожа на своего хозяина. Показной роскошью его машины здесь и не пахло. Около окна стоял стол, и когда Хамбар сидел за ним, весь двор был перед ним, как на ладони. Все ящики были не заперты, и их содержимое Канцелярская мелочь, налоговые таблицы, еще какая-то ерунда. Я охватил одним взглядом. На самом столе тоже ничего интересного. Телефон, настольная по типу чертежная лампа, стаканчик с карандашами и ручками, пресс-папье из зеленого стекла размером с бильярдный шар. Кроме стола, в комнате находился большой, до самого потолка платяной шкаф в котором я обнаружил лишь каталоги и несколько жакейских костюмов. Другими словами, он был пуст. Вдоль стен стояли три картотечных шкафчика, два кожаных кресла и прямой деревянный стул с кожаным сиденьем. Я выдвинул незапертые ящики картотечных шкафчиков и быстро просмотрел их содержимое. Там хранились календари скачек, старые счета, квитанции, Газетные вырезки, фотографии, сведения о тренируемых лошадях и их форме, письма от владельцев, записи расходов на фураж и снаряжение. Все это можно найти в конторе любого тренера. Я взял со стола карандаши, вытащил из ящика лист бумаги и занялся текущими счетами. На каждую из 17 скаковых лошадей у Хамбара была заведена голубая папка с твердой обложкой. Там фиксировались все крупные и мелкие расходы, связанные с их содержанием и тренировкой. Я переписал их клички. Кое-какие были мне известны. Даты появления в конюшне, а также фамилии владельцев. Некоторые лошади провели здесь годы, но три поступили всего три месяца назад. На них и надо обратить внимание. Ведь из всех лошадей, получивших поддержку, ни одна не провела у Хамбара больше четырех месяцев. Вот их клички Чин — Чин-Чин, Кандерстек и Метеорит. Первая принадлежала самому Хамбару, две другие — Эдамсу. Я положил бухгалтерские книги на место и взглянул на часы. Могу пробыть здесь еще минут пятнадцать, не больше. Положив карандаш на стол... Я сложил лист со списком лошадей и засунул его в свой пояс. Кармашки пояса постепенно наполнялись пятерками. Тратиться мне было не на что, но, как и раньше, он плотно лежал на бедрах и был совершенно незаметен. Я следил за тем, чтобы про пояс не узнал никто. Меня бы в два счета ограбили. Я быстро обшарил ящики с газетными вырезками и фотографиями но ничего связанного с одиннадцатьдю лошадьми не нашел осмотр календаря скачек дал хоть какой то результат против супермена в списках участников облегченного степельчеза на день благодарения стоял крестик на ближайший по календарю степельчез в ссетчвелде никак помечен не был счастье улыбнулось мне когда я рылся в ящике с квитанциями На самом дне его лежала еще одна голубая папка, и в ней я нашел всех своих одиннадцать знакомцев. На каждую лошадь было отведено по две страницы. Здесь были данные еще на девять лошадей, которым по разным причинам не удалось прийти к финишу первыми. Среди них «Супермен» и «Выпускник». На левой странице разворота шла подробная биография лошади. На правой все о заезде, в котором ей удалось победить благодаря помощи свыше. Внизу стояли суммы, видимо, выигрыши Хамбера. Каждый раз они составляли тысячи. На странице Супермена я прочитал «Убыток 300 фунтов». Правая страница разворота, посвященного выпускнику, была почти пуста. На ней стояло всего одно слово «Уничтожен». Каждую страницу перечеркивала диагональная линия, за исключением разворота, отведенного для лошади по кличке Шестиствольный. Хамбар подготовил также новую пару двойных страниц для Кандерстега и Метеорита. Во всех трех случаях левые страницы он заполнил, правые были пустыми. Я захлопнул папку и сунул ее на место. Оставаться здесь дальше было опасно. А я еще раз огляделся, убедился, что все в комнате на своих местах и незаметно выскользнул за дверь. Потом пошел на кухню, а вдруг свершилось чудо, и мне оставили хоть крошку от обеда. Увы, чудо не свершилось. На следующее утро Микки исчез из конюшни, но Касс объяснил Джерри. Джуд отвез лошадь к другу Хамбера на побережье, Чтобы она могла поплескаться в морской воде, ей надо укрепить ноги. Вечером ее привезут обратно. Наступил вечер, но Микки не появлялся. В среду Хамбер снова уехал на скачки, и я снова решил пожертвовать обедом. Очень хотелось заглянуть в его дом. Проникнуть внутрь оказалось просто. Через открытую вентиляционную трубу, но ничего интересного я в доме не обнаружил. Весь четверг я не находил себе места. Мики еще не привезли с побережья. В общем, с виду все было логично. От конюшни до моря всего 20 километров. Вряд ли найдется тренер, который не воспользуется такой возможностью. Морская вода очень полезна для ног лошадей. И все же... Что-то ведь происходило с лошадьми в конюшне Хамбара, и это что-то позволяло впоследствии давать им допинг. Я терзался и мучился. Вдруг Микки обрабатывают сейчас в эту самую минуту, а я сижу здесь и теряю, может быть, единственный шанс докопаться до истины. Из бухгалтерских книг я узнал, что Эдамсу в конюшне принадлежат четыре скаковые лошади плюс две охотничьи. Ни одна его скаковая лошадь не называлась здесь своей настоящей кличкой. Стало быть, Микки вполне мог оказаться любым из этой четверки, например, Кандерстегом или Метеоритом. Скорее всего, так оно и есть, и беднягу ждет участь Супермена». Неудивительно, что я потерял покой. В пятницу одна лошадь должна была скакать в Хейдеке, и утром ее повезли туда в фургоне, взятом на прокат, а фургон Джуда и Хамбера оставался во дворе до самого обеда. Это само по себе было странным, и я на всякий случай засек показания спидометра. Джуд увез фургон, когда мы сидели в кухне и давились набившей оскомину бурдой. После обеда всех послали в конец трассы для Галопа поставить на место дёрн, выбитый копытами из мягкой почвы, за неделю активных тренировок. Когда к четырем часам мы вернулись, Микки уже стоял в своём деннике. Я тут же залез в кабину фургона и ещё раз посмотрел на спидометр. Машина прошла ровно 27 семь километров. Стало быть, побережье здесь ни при чём. Разделавшись двумя скакунами, я взял щетку и вилы, вышел во двор и увидел, что у двери в деннике Микки стоит Джерри, а по щекам его текут слезы. «Что случилось?» — спросил я и прислонил к стене свои орудия труда. «Микки укусил меня!» — просопел Джерри. «Бедняга весь трясся от боли и страха!» «Ну-ка, покажи!» Я помог ему вытащить левую руку из свитера и осмотрел ее. На мякоти около плеча багровел круглый глубокий рубец. Так кусает злое, дикое животное. Подошел Касс. В чем дело? Но тут же увидел руку Джерри и все понял без объяснений. Он оглядел дверь денника Мики, повернулся к Джерри и сказал. «Ноги у него здорово запущены». Морской водой вылечить не удалось. Ветеринар сказал, что придется обмазать ему ноги блистером. Сегодня днем и обмазал. «Вот Микки и буянит немножко. Чего удивляться, тебе сделай пришлепку из наровного пластыря. Ты тоже кусаться захочешь. А теперь хватит распускать нюни. Иди к нему и делай свое дело. А ты, Дэн, марш к своей охотничьей и не суйся не в свои дела». И он пошел вдоль ряда денников. «Я не могу», — прошептал Джерри, «обращаясь скорее к себе, а не ко мне». «Ничего, справишься», — попытался подбодрить его я. Он повернул ко мне перепуганное лицо. «Он снова меня укусит». «Не бойся, не укусит». «Так и норовит укусить, так и норовит». «Олегается, как у меня все поджилки трясутся». Он стоял, вытянувшись и весь трясся от страха. Я понял, что снова войти в денег — это действительно выше его сил. «Ну ладно», — сказал я. «Я займусь Микки, а ты — моей охотничей. Только смотри, Джерри, чтобы она у тебя была как новая. Завтра мистер Эдамс поскачет на ней охотиться, и я не хочу проползать на коленях еще одну субботу». Он перестал трястись, на лице его появилась улыбка. Он с трудом надел свитер на укушенную руку, подхватил щетки и открыл дверь к моей охотничьей. — А ты не скажешь кассу? — озабоченно спросил он. — Нет, — успокоил я его и отодвинул засов на двери денника Мики. Лошадь была надежно привязана. На шее у нее красовался длинный деревянный ошейник-хомут, который не позволял ей наклонить голову и сорвать повязки с передних ног. Если верить Кассу, под повязками ноги мики обмазаны блистером, специальной едкой массой, которую применяют, чтобы лучше сокращались мускулы и укреплялись сухожилия. В общем-то, если сухожилия дохленькие, такой метод лечения считается вполне нормальным. Но вся штука в том, что у Мики с ногами, насколько я помню, было все в порядке. Крепкие ноги лучше и не надо. Но сейчас они сильно болели, сомнений не было. Неужели это только из-за блистера? Джерри не преувеличивал. Микки действительно был не в себе. Погладить его или хотя бы успокоить голосом я не мог. «Стоило мне приблизиться, как он начинал сбрыкивать задними ногами и показывать зубы. Осторожно, стараясь не заходить Микки за спину, я перестелил ему соломенную подстилку, принес сено и воды. Он не обратил на них внимания, поменял попону, потому что старая вымокла от пота, и ночью он бы замерз. «Есть Микки тоже ничего не стал. Правда, его, наверное, устроил бы кусочек меня». «Нет уж, Мики, извини. Я оставил его на ночь привязанным, а щетки Джерри сложил поближе к двери. Ничего, старина, может, к утру успокоишься». Я заглянул в денег своей черной охотничей. Джерри, мурлыча что-то себе под нос, вылизывал ее волосок к волоску. «Отлично!» — искренне восхитился я. «Лошадей Джерри чистил здорово, тут ему не было равных». «На следующий день, к моему облегчению, Эдамс забрал своих лошадок без всяких придирок, да и вообще не сказал мне ни слова».